«И что мы, собственно говоря, дергались?» Яков полностью восстановил спортивную форму и скалился. вот да и только! А для всененавидящего ока — снятие лишней нервной нагрузки. Коснись чего серьезного, он бы их и приговорил. Черт осекся, закрутил мордой. Не сболтнул чего лишнего» но знакомого жужжания не услышал. На всякий случай для подстраховки Яша задушевно гаркнул. — Отец родной нас не забывает, заботится, помнит и хранит. Он мудр и велик. — Ты вот что мне скажи, умник, почему мы оказались в этой самой псине? В отличие от помощника, Ахенев никак не мог собраться с мыслями. Настроение было никудышнее, а поминутно возникающие воспоминания об утерянной Эльвирочке лишь разрывали сердце. — Босс, наче ну че ты такой наивный? Я же еще во встрече предупредил. Ты для некоторых бельмо на глазу, а для такого цитруса, как Охмура, не бельмо, а целая катаракта. Не уболтая на Эльвирочку на съемки а тому его известно, сколько гензнаков лишится. Стоп! Спокойно, спокойно, босс! Стой, кому говорят! Да не скачи, как бодливый козел! Черт едва поймал за куртку невесть куда ломанувшегося Владимира Ивановича. Да за сестричку не переживай! Она и не таким, как охмура осанку выправляла, а этот, инаковерующий, у меня дохмуряется. Подсоблю Эдику, в раз забудет и левитацию, и медитацию, и прочие югические примочки. Как, спрашиваешь, сюда попали? Травку не курил? Или хлебнул чего-нибудь?» Ахинев сумеречно вздохнул, пил кофе с коричневым, кажется, кубинским сахаром. Яков сломал губы в гримасе. И «Нет, босс, ты у меня точно инфатил. Коричневого он, видите ли, предпочитает. Да сейчас любой уважающий себя школьник, старшеклассник знает, что такое брамшуга и с чем ее едят, навернее пьют. «Эх ты, на такую мякину клену, А еще писатель!» «С молодежью больше общайся, топай в ногу со временем. Не подумай» что хочу унизить. Просто ради интереса назови хоть одну модную рок-группу. Фантаста возмутил. Пренебрежительно снисходительный тон черта. Но возразить было нечего. Яков оказался прав. Закоснел Владимир Иванович за последние десять лет. Дальше некуда. И дело не только в проклятых наркотиках или модной музыке. Содружество с зеленым змеем на самом деле сузило диапазон интересов Ахенеева, отторгло от действительности. — Ладно, босс, не унывай, — подбудрил его Яков, — со мной не пропадешь. Я тебя здесь так поднатаскаю, что по возвращению любому стоечку форы дашь. Вот прямо сейчас по дороге начнем со музыки. Существуют различные стили и направления. Хард-рок, хэви-метал, панк-рок, диско, фьюжн, соул и так далее. В наших хит-парадах лидируют также, как и на Земле, группы KISS, Black Sabbath, Alice Schooler, ACDC. Ну, короче, все те, кто пропагандирует наш адов образ жизни. Проплутав по хитросплетениям, Всяческих коридоров минут сорок. Яков и Владимир Иванович выбрались на мерцающую неоновыми огнями улицу. Яшина лекция не прошла даром. Ахенев уловил суть и теперь вполне мог поддержать разговор, не перепутать бич-бойз с Bad Blue Boys или пусть его с биджиз, Gees, и хотя он ни разу не видел и не знал конкретно, кто, что. О чем и как поет, Владимир Иванович со слова черта смело мог утверждать, что Мик Джаггер — лидер Роллинг Стоунс, Мик Бокс — гитарист Юрай Яхип. И непонятно, ежели где и зайдет спор. Ахенев готов с умным видом доказывать, что хард-рок — это не то же самое, что хэви-метал, и что обвешившиеся металлисты хоть... Центром железяк и ихним скорпионом старых добрых Deep Purple и Led Zeppelin не перепленуть. Оставалось мелочь, кое-что прослушать и просмотреть, Но подобную пустяковину Яков обещал устроить. Владимир Иванович признательно закивал, но особого энтузиазма не выказал. Роль теоретика рока его устраивала. Куда больше, нежели положение полуоглушенного зрителя. Разве мог знать фантаст, что по случаю приобретенные знания сослужат в самое ближайшее время неплохую службу? — На сегодня хватит! — черт прислушался к руладам пустого желудка и кишок и, сглотнув набежавшую слюну, заявил. — Пища, духовная, босс! — Это, конечно, штука необходимая, но пожрать тоже не мешает. Самое время, а тем более харчебня где-то поблизости, кажется, имеется. От обеда мы полним вперед. Тот вороток такого понасмотришься. У, -у, У, материала наберешь, романов на десять. Ну а затем заглянем в институт красоты. Помнишь, Эльвирочкино предложение? — Об оплате не думай, субсидирую. Задумку Якова насчет пожрать Ахинеев принял с радостью. Его кишечник также играл похоронные марши. Лопочущая, неясно речь обитателей шестого круга, зигзаги теней в мертвенном свете люминесцента насторожили Владимира Иваныча. — А эти-то на каком языке изъясняются? Я ж занудил фантаст. — А? — дернулся задумавшийся черт. — Ну, грамотей, ты что, в школе не учился? Обыкновенно латынь, усек. — Ну да, не каждому дано понять. Технари и все, как на подвор, до упора завинченные. Яков незадачливо огляделся. Так где же эта забегаловка? Понастроили, пока не заглядывал сюда, как в Сан-Франциско, и сплошь Нии, и Ипры. Куда поддаться бедному дворянину? — А ты спросил у кого-нибудь? — подпустил зазнавшемуся черту шпильку Акинев? Или тоже в науке слаб? — Кто? е? Обижаешь, гражданин начальник. Сомневаешься в моих способностях? Выбрав для лингвистических экзерсисов, собственного тяжким гранитом науки ученого, Яков оскорбленно вздернул и заумно ляпнул. Но ты, милейший ус кверкус, намо очинус жратус, хотя по совету греус ресторана и аля Кафеус. Прохожий неприкаянно взорился на латынянина. По-видимому ничего не поняв. Ням-нямус, ам-амус, решил опримитивить расспросы черт, Вразительно пощелкал кукастой пастью и погладил свой впалый живот, утробно добавил. Ам, кушать и надо идти. Сутулый дрожа, достал тощий кошелек и, пустив слезу, протянул его Яше. Только не бейте. Честное слово, больше нет. Затем бочком-бочком вдоль стеночки и пустился на утек. — А куда это он? Глумной, что ли? Владимир Иванович шокированно глядел вслед улизнувшему грешнику. Черт со злостью швырнул в урну кошелек. — Я же только что говорил. До упора завинченные. — Ладно. Яков умрительно вытянул рыло. Обойдемся без шизиков, будем ориентироваться по запаху. Нюхай, босс, с левой стороны, а я с правой. — А разве я похож на собаку? — заортачился фантаст. — И я не из ихнего сословия, но голод не тетка. Невозмутимо отреагировал черт, втягивая себя, дегустируя и классифицируя воздух. — О, о, улавливаешь? Уха тройная по-моему, люля-кебаб и прочие, Ах, пряности! Вперед, Вальдемар! Опробуем корм этих недоношенных! Метров через двести Яхенеф учуял густую волну кулинарных испарений. Кафе, размещавшееся в первом этаже огромного небоскреба, имело, видимо, большую пропускную способность. У не было столь привычной земле в очереди. Посетители свободно входили и выходили. Заведение называлось пошловатенько «Одуванчик». И Владимир Иванович язвительно отметил про себя, что особы, ведающие адовым общепитом, особой фантазией не наделены. Судя по хмурым лицам уже насытившихся покидающих Подуванчик гурманов можно было заключить, что кухня тут далеко не как в Арагви, хотя обоняние диктовало как раз обратное. Загадка? — Ух, и натрескаюсь я сейчас, босс! Да твала, Из чего такой аппетит?